Глава 16. Артемий Часы на мобильном показывают 9 утра. Как? Я что, проспал? У меня на груди спит Юлька. Пару секунд любуюсь на ее губы, которые не успел до конца распробовать. Мало. Одной ночи слишком мало, но она так безмятежно спит, что впервые не хочу никуда спешить. Остаться бы, устроить небольшой перерыв, Провожу пальцем по ее щеке. Открывает глаза, улыбается. «Доброе утро!» «Будильник звонил?» «Нет». «Значит, можно еще поспать?» Подтягивается, забывая, что одеяло больше не прикрывает ее аппетитные формы, и я снова хочу начать все сначала. Но Юлька замечает часы на стене и вскакивает. «Боже, ты видел время?» «Да». «И так спокойно лежишь?» Мы проспали, скорее, надо ехать. А у меня вещи еще не все собраны. Юль. Что? Может, перенесем? Что перенесем? Полет. С ума сошел? Ты что, пилот? Или владелец авиакомпании? Я имею в виду билеты. Возьмем на другую дату. Нет, у меня завтра занятия и встречи с Сашенькой. Я не могу. Начинает судорожно кидать платье и туфли в чемодан. Натягиваю рубашку. Все ясно. Она честно призналась, чего хочет от жизни. Поэтому глупо было бы думать... Встретимся внизу через полчаса. Хорошо. Кивает, даже не оборачиваясь, и я ухожу. Мой чемодан не такой большой. Собирать особо нечего. Костюм в чехле, обувь в коробке. Только телефона нет. Черт, оставил у нее. Делаю шаг к двери, но Юля прибегает раньше. Вместе с чемоданом и моим телефоном. Ты забыл. Протягивает мне мобильный с таким видом, словно я виновен во всех смертных грехах. «Спасибо». Вижу, что входящее можно прочитать на экране. Нехорошая опция. «Привет, это Настя. Я так поняла, что ты взял шефство над Юлей. Не в курсе, где она. Не могу дозвониться, волнуюсь». Эм, твоя сестра беспокоится?» «Взял шефство. Это теперь так называется» бросает и уходит в сторону лифта. «Юль». Бегу за ней вместе со своим чемоданом. Дурацкая ситуация. «Вы знакомы? И ты мне не сказал? Взял на работу по просьбе Макса? Что еще я не перечислила? А может, ты и спал со мной тоже по их просьбе? Ну так, по знакомству?» «Сейчас договоришься. А как мне еще это расценивать? Сначала ты меня знать не хотел, а потом вдруг такие метаморфозы, «Ну, конечно. Настя специально дала мне твой номер. Никакой вакансии не было, так?» «Так. Я сразу говорил». «Класс. Вот же я дура. И сколько тебе предложил Максим?» «За что?» «За шефство». «Не говори глупости». «Рычу». «Я не продаюсь. Меня нельзя заставить делать что-то против моей воли». «Не отвечает». Молча выкатывает чемодан из кабины и идет в такси. По ее лицу понимаю, что нет смысла что-либо доказывать. А сейчас ей кажется, что ее обвели за нас. Весь полет она спит. Глеб тоже не разговаривает со мной после того, как я выскочил из такси и не попрощался с ним. Не зря я никогда не связываюсь ни с кем по знакомству. Что теперь делать? Испортил отношения со всеми. А мы ведь приятели, нам еще вместе работать. Сжимаю рукой подлокотник. Ну ничего, с глебом объяснюсь перед максом тоже как нибудь оправдаюсь юля уедет обратно домой и все будет как раньше откидываю голову на кресло да все будет так как раньше